Глава восьмая Анделар Рансавье С самого начала ситуация показалась мне нелепой. Прорыв? Серьёзно? В последние годы черту пытались преодолеть лишь неразумные сущности, привлечённые нашей жизненной энергией. Неужели на этот раз... Мятежники-шинтари решили пошалить. Обычно я был не против размяться, но сейчас хотелось быть в другом месте. Я переживал за Ирению. Рядом с Рандилем ей нечего опасаться, но все же. Когда прибыл на место, потрепанные дефендеры уже успели разобраться с основными противниками. «Властитель» — поприветствовал меня кивком головы командир отряда. «Что случилось, Риндел? Зачем я вам так срочно понадобился?» В нескольких словах он описал мне ситуацию ход боя. А когда мы уже было решили, что все, появилось Экриш, закончил рассказ Ринделл. «Экриш, ты ничего не путаешь?» Насколько эта особо настырная сущность была опасна, настолько же и редка. За все время своего правления я встречал ее дважды. Вместо ответа риндел призывно махнул рукой, и к нам подскочил растрепанный отрядный маг, державший шлем под мышкой. По зеленоватому лицу мужчины было видно, насколько он вымотался. «Экреш, властитель, она самая», — подтвердил он. «Редкостная гадость. Меч ее не берет, даже закаленный темным огнем. Заклинания магов тоже бессильны». Я согласно кивнул. Бестелесная казалось бы, безобидная сущность умела доставить неприятностей. Она виртуозно пряталась, оставаясь долгое время незаметной и пакостила. Самое противное её воздействие — это сводящий с ума шёпот, от которого не отмахнёшься, как от назойливого комара. И куда она делась? Ушла за черту или спряталась где-то здесь, предположил маг. Я как мог помогал парням, но мои силы на исходе. И ясно. Пленные есть? Двое. Махнул куда-то в сторону походного костра риндел «Шантари?» «Кто же еще?» — криво усмехнулся вояка. «Пожалуй, я с ним побеседую. Стоило начать допрос пленников, и не стало мне покоя. Экреш объявилась точно по заказу. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Набросилась невидимая тварь на меня. Постарался ее игнорировать. Век таких сущностей по эту сторону черты долог Сама скоро сдохнет или вернется домой. Но раздражала неимоверно. и мешало сосредоточиться на деле. Изматывающий непрерывный шепот отвлекал и мешал думать, вгоняя в бешенство. Потому как лихорадочно озирались дефендеры, было понятно, что и они ее тоже слышат. Один из парней, совсем молодой, с едва пробивающимися жиденькими усами, тоненько заскулил и принялся лязгом колотить себя кулаком по виску. Его старший товарищ перехватил затянутую в перчатку доспеха руку и мягко опустил. понимающий, глянув в глаза. Сразу десяток голов, не сговариваясь, повернулись ко мне с молчаливой просьбой о помощи. Штарн, сколько же они уже вынуждены это слушать. Унявшийся в последние дни темный огонь обжег нутро, откликнувшись на мое негодование. Но поиски тварей ничего не дали, она ловко пряталась от любых заклинаний. Затихала на время, а потом снова принималась толдычить. «Ты умрешь». «Умрешь, умрешь». Промучившись так часа полтора, я не выдержал. Мои люди тоже были на грани, а вот пленники только посмеивались, радуясь последним мгновением своей никчемной жизни. По договору с Лаверелем после допроса я передам их ему. У князя Хаоса короткий разговор с мятежниками. Точнее, наоборот, длинный и мучительный, а в конце все все равно умрут. «Ты умрешь, умрешь, умрешь». Будто, подслушав мои мысли, завела свою проклятое экреш. «Штарн!» — рыкнул я зверей окончательно. Тварь мешала допросу, заглушала ответы пленников, так что они могли со спокойной душой называть меня как угодно или желать непотребств, а я даже этого бы не понял. Судя по ехидным улыбкам, на тонких серокожих лицах хаоситов примерно так оно и было. «Черта не так далеко, властитель!» развел руками мага, словно извиняясь за бессилие, Экриш постоянно подпитывается, возможно, проходит завесу туда-сюда. Он говорил дело, а заодно навел меня на мысль. Оставив отряд, я направился к похожей на мерцающий туман стене, соединяющей небо и землю с севера на юг, покуда видит глаз, и дальше. Завеса, барьер, проходящий на чертой, гранью между двумя мирами, приняла меня в тугие объятия. Я увяз точно муха в паутине, но продолжал упрямо двигаться вперед — Несмотря на ощущение безнадёги, усталость и прочие эффекты, призванные остановить любого, кто пожелает пересечь границу между двумя мирами. Пять шагов внутри, ни там и ни здесь, и я вышел с той стороны, словно вынырнув из толщи мутной воды сразу в хаос. Вдохнул полной грудью воздух, напоённый чуждыми запахами, осмотрелся. Как и везде вдоль черты, в любое время в любом месте, где бы её ни пересекал, Здесь царила вечная ночь. Из пяти только три луны освещали безжизненную каменистую равнину, окрашивая все в бурое и лиловое. Как я и ожидал, это была ловушка. Стоило сделать несколько шагов, как меня окружили хаоситы. Одни выскочились под усыпанные каменным крошевом земли, другие словно соткались из воздуха. У всех на лбу намалеваны знаки клана Шинтари — красное солнце с одним глазом, в котором вместо зрачка — изображался черный молот. Чужаков шинтари к себе не пускали, поэтому всех представителей этого клана объединяло внешнее сходство. Прямые черные волосы, красные зрачки и отливающая в свете лун лиловым серая кожа. «Смерть, Рансавье!» заорали они и набросились скопом. Одновременно мне под ноги полетела какая-то коробочка. Открывшись, Она залила равнину ослепительным белым светом. Мой доспех, скорее всего, выдержал бы и не такое, но рисковать я не стал, и мгновением раньше отпустил темный огонь. Слишком уж был зол на эту задержку и хотел вернуться поскорее к Ренни, желательно невредимым. Из мятежников не выжил никто. Из тварей никто на несколько лиг вокруг, разве что самые странные и стойкие. Осмотревшись и убедившись, что мне больше ничего не угрожает, глянул под ноги. Там валялась оплавленная крышка загадочной коробочки. Я не был уверен до конца в том, что это такое, поэтому поднял ее и осмотрел. Металл отдаленно походил на золото, но наверняка это было не так. Темный огонь превратил бы драгоценный металл в лужицу, а эта вещица сохранила не только форму, но и гравировка не слишком пострадала. Все еще можно было разобрать несколько рун. Руны, на первый взгляд, были знакомыми, но смысл надписи от меня ускользал. Что же за магия была заключена в этом предмете? Для чего предназначалась коробочка? Сунув находку в специальный карман, образованный доспехом по моему желанию, выпрямился и краем глаза отметил, как что-то трепыхнулось в стороне, у большого почерневшего камня. Хрустя под по превратившейся в стекло поверхности, направился, чтобы проверить. Здесь, за чертой, у Экриши существовало тело, и именно оно пряталось за тем, что еще недавно было большим валуном. Сюда она и возвращалась, чтобы пополнить запасы сил, когда изводила меня и моих воинов. Экриш билась в агонии, ее основательно зацепило, хоть и не убило по какой-то причине. Бесформенная, похожая на тлеющий лист бумаги или небольшую тряпку тельца, корчилась прямо у носов моих сапог. Похоже, отделимый дух не вовремя вернулся в тело и теперь не мог ни оставаться в нем, ни покинуть. Я облегчил муки столь сложного выбора, попросту раздавив то, что осталось от экреши, ногой. Дело сделано. теперь можно и возвращаться. В лагере я показал находку отрядному магу. Что это такое? Тот с осторожностью взял крышку от коробочки и долго крутил в пальцах что-то бурмача под нос, затем покачал головой и вернул мне. Не знаю, простите, властитель, ранее мне не доводилось видеть подобное. Я забрал осколок странного артефакта и, сунув под нос ближайшему пленнику, повторил. Что это такое? Из носа мятежника Шанторей текла струйка крови, губы были разбиты. Похоже, кто-то из Дефендеров успел отыграться на нем, пока меня не было. Тем не менее, красные глаза фанатично блеснули. Смерть Рансавье! Сипло каркнул он и попытался плюнуть мне в лицо. Вышло плохо. Кровавая слюна испачкала рваную одежду самого мятежника, когда ветер отнес плевок обратно. Я перешел к следующему, получив похожий ответ. Спрашивать их было бесполезно. И не потому, что мы не умеем пытать, а потому, что это просто пешки, чьими жизнями расплатились, чтобы выманить меня. Они попросту ничего не знают. Если среди напавших и был кто-то следующий, я уничтожил его темным огнем. Последний пленник ответил разнообразнее. «Какая тебе разница, что это?» «Ты все равно скоро сдохнешь, властитель темных земель!» «Ты сдохнешь гораздо раньше!» Успокоил я его и приказал дефендерам сворачивать лагерь. Следовало безотлагательно поговорить с Лавирелем и показать ему осколок найденного артефакта, кому, как неверховному князю Хаоса, должно быть известно, что это такое. Я перенес наш отряд сразу в свой замок, приказал подготовить подробный отчет и идти отдыхать. «Как быть с пленниками?» Спросил Рендел перед тем, как уйти. «Ведите сразу в клетку. Не будем отнимать хлеб у палачей Лавиреля. Князь Хаоса сам забирает своих подданных. Забросил я напоследок удочку. Упоминание о правителе обеспокоило пленников. Вероятно, они надеялись подзадержаться в моем дворце. Но никто говорить не пожелал, а я не стал настаивать. Перед обратной дорогой мне требовалось немного поспать. Помывшись и перекусив, лег в кровать». Вспомнив о данном ранее обещании, я вошел в ее сон, что получилось далеко не сразу и потребовало магических затрат. Зато и позволить мы могли себе многое, и никаких свидетелей. К сожалению, мы оба слишком устали, потому, когда проснулся, я совершенно не помнил, чем кончилось дело. Вот ведь парадокс. Пообещал незабываемую ночь, которую сам же забыл. Надеюсь, не облажался». Возвращаться прежним способом было бы не слишком вежливо по отношению к Дому Золотого Листа, и чтобы мое появление не сочли за нападение, я воспользовался обычным порталом. Несмотря на раннее утро, на площади в ривер дежурил один из моих волков. «Гнев!» — обрадовался я вожаку. «Значит, Альберт тоже здесь!» — распривел моих зверей. «Это хорошо!» Представлю охрану к Ренни и ее сестре. Браслеты браслетами, но так будет спокойней». Волк степенно подошел и прижался широким лбом к моей ладони. Вскоре показалась и его стая, а за ними явились брат с сестрой Торвальде. Во дворец мы направились вместе. Нужно было как можно раньше увидеться с Эрго Аранелем и изложить основную цель нашего визита. Пусть лучше от меня все узнает, чем от кого-то еще. Быстро не вышло». По пути нас перехватил Арандель, который в кои-то веки обрадовался при виде Берты. Он же поведал нам о случившемся этим утром разбирательстве. Жаль, что Эрго так торопился и не дождался меня. Изначально причина была в другом. Тяжко вздохнул Ар. Но, как обычно, слово за слово... В общем, мне пришлось признаться в содеянном. Снова Ш и Т разборки устроили. С пониманием поинтересовался я. «Кто же еще? Родительницы вечно лезут в наши с братом мальчишеские забавы и все воспринимают всерьез, близко к сердцу», — отшутился он. «Это тебе урок на будущее. Станешь эргом, довольствуйся одной женой. Тогда не будет никаких проблем», — нравоучительно изрек Альберт, а затем спросил, доверительно придвинувшись ближе к Ильву. «А может, ты сам не прочь стать чьей-нибудь наложницей?» Оборотень многозначительно потёр себе запястье. «Не вздумай об этом ляпнуть вслух!» Орандиль угрожающе выпучил глаза. Берта отвесила брату звонкий подзатыльник, но тот только расхохотался, довольный собственной шуткой. «Я собрался было поддеть друга, припомнив, как тот выпрашивал этот браслет, но передумал, мы ведь просто дурачились и уж точно не планировали заезжать в Ривердол. Тем временем мы добрались до дворца». и я решил изменить планы. Раз Эрг-Аронель уже знает про Ренни, не стану торопиться и отвлекать его от важных дел. Скажешь, где разместили мою невесту? Сердце тянуло меня к любимой. Представляю, какого страха она натерпелась, пока я отсутствовал. Как же хочется ее обнять и успокоить. «Цветочная Алле! Покой принцесс!» — назвал друг настоящий адрес. «Понял». Оставив Торвальдов и Эльва, поспешил на зов сердца. Ренни я увидела еще на подходе, но дорогу ей перекрыл Тервель. И этот избалованный до да мальчишка смел оскорблять мою избранницу».